Глава, седьмая. До комнаты Дрескол сопроводил меня лично. Собственно, это было неудивительно, потому как его покои находились напротив. Судя по белым покрывалам, которые висели на мебели и зеркалах, комната была полностью свободна от проживания. Причем пустовала она довольно давно. Стоило служанкам прикоснуться к кускам материи, как воздух поднимались тучи пыли. «Не люблю соседей». — проворчал Дрискол, посмотрев на беспорядок. — Неужели? А как же ваши прежние невесты? Иронично подметила я, а на слове «невеста» согнула указательный и средний пальцы. Дрискол приподнял бровь, глубоко вздохнул и, не обращая внимания на присутствие служанок, положил свою лапищу мне на плечо, после чего резко дернул на себя и прошептал, коснувшись губами мочки уха, «Они все спали со мной, но ты неженка». «Вряд ли на такое согласишься. Хотя можем попробовать». «Размечтались!» — прошипела я. И если бы не присутствие в комнате посторонних, я бы с превеликим удовольствием ударила мистера совершенства кулаком в пузо. Однако вместо этого пришлось просто нечаянно наступить лорду на ногу. Дрескол ойкнул, сощурил один глаз и отошел. «Отдыхайте». Недовольно пробурчал мужчина. «Набирайтесь сил. Вечером у нас кое-какие дела». «Какие еще дела?» поинтересовалась я, но ответа на свой вопрос не получила. Лорд, прихрамывая, вышел из комнаты, хлопнув дверью. «Пху! Неженка! Кто из нас неженка? Еще нужно посмотреть!» Казалось бы, боевой маг, а ведет себя как ребенок. С уборкой служанки справились быстро. И уже примерно через 15 минут я сидела на широком подоконнике и рассматривала свое нынешнее место обитания. К слову, оно нравилось мне больше той коморки, где я жила раньше. Широкая кровать с мягким матрасом, рядом ярко-розовая тахта, около стены столик с зеркалом, шкаф из амарантового дерева с угловыми полками, ростовое зеркало в серебряной раме с противоположной стороны от кровати. Имелась еще дополнительная небольшая комнатка, в которой стояла медная ванна. Я очень хотела полежать в ней, ощутить, так сказать, на своей коже прелести аристократической жизни, но в мою дверь постучали». Открыв ее, увидела перед собой двух служанок. У первой в руках был поднос с легкими закусками, вторая держала огромную коробку. Миледи! хором проговорили они и поклонились. Нас прислал лорд Дрисколл, продолжила девушка, которая держала коробку. Помочь вам подготовиться к вечернему приему. Ага, вот о каком деле, значит, говорил этот индюк. Ну хорошо. Прием, так прием. Прошу, проходите. Я примила, улыбнулась и посторонилась, пропустив девушек внутрь. Поставив под нос, одна из служанок тут же удалилась, так что в комнате мы остались вдвоем. В коробке, как я и думала, была одежда, еще одно платье, лимонного вырви с цвета, кружевные перчатки, туфли на сплошной подошве и несуразный черный корсет. Быстренько перекусив, я все же приняла ванну, после чего служанка, которая так и не назвала своего имени, помогла мне с волосами и платьем. Сегодняшний наряд был получше, чем предыдущий, но все равно казался мне безумно несуразным и глупым. На шею мне еще нацепили ожерелье, но по тяжести и блеску я поняла, что оно было простой бижутерией. «Ну да, не же мне носить, в конце концов». «Я пойду», — прошептала служанка, искоса посмотрев на часы, стрелки которых уже были на шестой отметке. «Милорд сообщил, что сам за вами зайдет и проводит в малый обеденный зал». Но уже, подвкушаю очередную встречу с моим женихом. На слове «жених» к горлу подступил тугой комок, и я чуть не разошлась в сухом кашле. Вовремя сдержалась, прикрыв рот ладонью. От девушки, похоже, не скрылся мой ироничный тон. Она повела бровью, уголки губ опустились. Мне даже показалось, что она хотела что-то сказать или о чем то предупредить. Но в дверь очередной раз постучали, и, поклонившись, служанка метнулась вон, чуть не столкнувшись нос к носу с дресколом. «Чудесно выглядите, миледиа!» Разразившись широкой улыбкой, проговорил лорд. «Избавьте меня от своего сарказма!» Выдала я, уцепившись за его локоть. «Ну что вы, я совершенно серьезно. «Платье, нужно полагать! Снова выбирали вы?» «А как же!» «Вкус у вас!» Я взглянула на Дрискола. Великолепный костюм «Тройка» из нежного материала темно синего цвета с выбитым рисунком идеально подчеркивал мужскую фигуру. По сравнению с ним я выглядела, как какое-то желтое оляпистое пятно. Тебе не нравится? Ну, можно было подобрать вариант получше. Выгляжу, как пожёванный лимон, — пробурчала я и принялась поправлять кружевные перчатки, которые то и дело съезжали вниз. Носи то, что далее, К тому же в твою задачу не входит охмурение мужчин. В таком наряде уж точно. Даже самый неприхотливый ухажер сбежит, сверкая пятками. Мало меня? — усмехнулся он. «Вас мне много. Даже чересчур!» «Артур!» За нашими спинами послышался знакомый голос. Дрескол остановился, но оборачиваться не стал. Застыл в ожидании, когда нас догонят. «Артур!» — крик повторился. Это был тот самый пьянчуга, которого мы встретили днем. «Его обворожительная невеста, конечно же!» Мужчина смерил меня долгим придирчивым взглядом, затем усмехнулся и уже взглянул на Дрескола. «Позвольте представить...» Лорд удёрнул меня за руку герцог Джеймс Ярборо, мой добрый друг. «Да полно, Арт!» — отмахнулся мужчина и, вновь бросив на меня проницательный взгляд, добавил, «Для вас просто, Джеймс, без титулов. Очень приятно». Я улыбнулась как можно шире. «Сегодня днем я был не в надлежащем виде, так что прошу меня простить, что не запомнил вашего имени». Анила, мягко и не переставая улыбаться, ответила я. «Прекрасно». Глаза герцога засияли. Вообще, по его лицу было непонятно, действительно ли он восхищается мной или, наоборот, подшучивает. «Может, пойдем? Похоже, дресс стало скучно. Думаю, все уже собрались. Джеймс кивнул и, встав с моей стороны, небрежно подал мне локоть. Так что в обеденный зал мы вошли и втроём. Внутри собралось много народу, и для меня малый зал ничуть таким не показался. В нем могли бы уместиться четыре мои комнаты, если не больше». При виде такого знатного скопления людей я занервничала. Быть может, этого не заметил жених, но от взгляда его друга мое состояние ускользнуть не смогло. Я на пять минут оставлю вас. Пробубнил Дрескол и, убрав мою руку со своего локтя, удалился в сторону стола с напитками. Сердце забилось сильнее, соседство с его другом не вызывало во мне большого энтузиазма. К тому же герцог так смотрел на меня, будто хотел сожрать. Так откуда вы? Мужчина приблизился плотнее. Откуда я? Вот же, черт, а этот вопрос мы не обсудили. Я мялась, не знаю, что придумать. Небольшое поместье в зеленых холмах, наконец, выговорила я, сжав свободную руку в кулак. Зеленые холмы далеко от столицы, присвистнул герцог, очень удобно. Вы меня в чем-то подозреваете? Не выдержав, я взглянула на мужчину. Правильные черты лица, острые скулы с небольшой щетиной, темные волосы, доходившие до плеч карие миндалевидные глаза. Кроме этого, он показался мне моложе Дрескола. Сколько ему было? Лет 25. Когда как моему не до я бы дала все 30 или чуть больше. Я в чем-то подозреваю, да как можно? Герцог положил ладонь в область сердца. Просто хочу побольше узнать о новой игрушке арта. Игрушки? Внутри меня начал закипать котелок раздражения. «Полагаю, вы еще не протрезвели, раз позволяете кидаться такими словами. Артур и я...» «Не нужно меня переубеждать», — перебил герцог. «Я очень хорошо знаю своего друга, и он не женится на такой, как ты». «На такой, как я?» Взгляд упал на ехидные складки возле губ герцога. «Чем же я вам так не угодила?» «И зачем?» — спросила. «Нужно было просто глупо улыбнуться, мотнуть головой и уйти. Пусть себе мелят, что хочет». — В тебе нет женственности. Мужчина скучающе зевнул. Красоты, природного изящества, шарма. Собственно, ты очень похожа на уличную девку. Может, так оно и есть? Из какого притона Артур тебя подобрал? — Ох, а вот это было слишком. Даже для меня. — Вы забываетесь. — Зло прошипело. — Говорите мне, что я похожа на уличную девку. А сами. — Посмотрите на себя. — Я обвела герцога пренебрежительным взглядом. От меня не укрылось то, что одет он был весьма небрежно. Глаза все еще косые, губы сухие и похожи на наждачную бумагу. «Воняет от вас, как от навозной кучи». И тут, будто в подтверждении слов, вокруг герцога начала кружиться жирная черная муха. Это, конечно, меня очень позабавило, а вот мужчину привело в бешенство. Но я, не став ждать очередной яростной тирады, быстренько ретировалась, направившись к своему жениху. Дрескол стоял возле стола с напитками и беседовал с каким-то мужчиной в ярко-алой мантии. Мужчина этот был лысый, старый, худой, как жердь, с неприятным крючковатым носом. «Милорде!» Я натянула на себя лучезарную улыбку. «А?» Старикан раскрыл глаза пошире, чтобы хорошенько меня разглядеть. «Какое милое создание!» Видимо, старикашка еще был слеп, раз назвал меня милой. «Артур, ты ее знаешь?» Продолжил он, опустив подбородок к шее. Дрескол повернул голову и недовольно цокнул. — Да, это Анила Орин, моя невеста. — Позволь представить, дорогая. Дрескол обратился ко мне, и я заметила, как в глазах его полыхнула крохотная искра. Похоже, пришла я не вовремя. Челленджер Сайфолс, наш многоуважаемый епископ и, по совместительству, мой крестный отец. — Невеста? Голова старикашки нервно дернулась. Мне казалось, у нас был уговор. Не переживай, это совсем другой случай. Лорд вытянул руку и положил ее мне Наталья. Сейчас все серьезно. Были бы живы твои родители. Епископ укоризненно покачал головой. Ты бы не вел себя так. Как себя вести? Я уж разберусь. Не маленький. Ну-ну, вздохнул священнослужитель. Ну-ну. Алую мантию повело в сторону, и епископ направился к толпе, которая искоса посматривала в нашу сторону. И уже через пять минут весь зал знал, что Артур Дрискол притащил во дворец невесту. «Я же просил стоять на месте!» Недовольно прошипел лорд, пожимая то одну руку, то вторую... Кто-то на полном серьезе поздравлял нас, кто-то стоял и усмехался, а кто-то так и вовсе сцеживал яд, любуясь счастливой парочкой, то есть нами. Одним из таких, конечно же, был герцог Ярборо. «Ваш друг?» — шепнула я. «Джеймс, что не так?» «Я ему не нравлюсь». Дрескол противно усмехнулся. «Не мудрено». Произнес он, а затем добавил едва слышно. Нила. Ты вообще никому не должна тут нравиться. Я же уже говорил, твое дело — наблюдать. Найдешь мне того, кто заказал украсть амулет, и все, ты свободна. Как, кстати, насчет этого? Попался кто-нибудь знакомый? Я оглянулась. Никого, в ком я бы могла узнать мужчину в плаще, здесь не было. И того сладковатого запаха тоже не почувствовала. Женщины и девушки пахли жасмином, епископ — сандалом, мужчины — деревом и мускусом. «Наш дорогой друг, как я уже сказала, помойной ямой». Как только театральщина была закончена и шумиха вокруг нас немного улеглась, всех пригласили к столу. И, пожалуй, время, проведенное за ним в обществе аристократов, было худшим, что я могла представить. Мужчины обсуждали лошадей и скачки. Женщины и девушки, быт своих детей и прочую ерунду, в которой я совершенно ничего не смыслила. «Ну, какой быт? Какие дети?» Я еще более-менее могла поддержать разговор о лошадях, так как Саймон Флот держал парочку чистокровных для скачек. Но стоило мне открыть рот, сказав, что Ларина легче приручить, чем андалусца, на меня так посмотрели, что я решила лучше помалкивать. А когда принесли блюдо, то вообще наступил сущий ад. На меня смотрели снизу вверх. Тарелка с какой-то непонятной жижей. Три вилки, почему-то разного размера и диаметра, три ложки, два ножа и четыре бокала. Зачем столько? Бог его знает. И спросить ведь не у кого. Стол был широким, адрескол сидел напротив меня, и, судя по его невесёлому и задумчивому виду, помогать мне явно не собирался. Зато рядом по левую руку расположился до нельзя довольный герцог ярпору. «Ну, что же ты? Мужчина поддел меня локтем? Разве не знаешь, какой вилкой есть в салат?» «Неужели не обучали дома, как правильно вести себя за столом?» «Конечно, обучали!» — буркнула я. «Только у меня нет аппетита. И салат не вызывает доверия. Такое ощущение, что в него кого-то стошнило. В тарелке, которую мне подали, действительно плавали какие-то ошмётки то, то ли рыбы, то ли мяса, то ли еще не пойми чего. Вдобавок все было полито противным желто оранжевым соусом. Ей-богу, я скоро начну ненавидеть эти цвета. И запах... Я специально заострила момент на этом, взглянув на герцога. Тот в одну секунду напыжился, покраснел и выдал «я бы попросил». «От похмелья есть отличный способ!» Не обращая внимания на его недовольное бурление, продолжила я. «Томатный сок. Либо приготовьте отвар из мяты и мелисы. По крайней мере, это отобьет ваше амбре». Мужчина икнул и сжал вилку да так сильно, что кожа на руке побелела. «И, пожалуйста, без нервов!» Спокойно продолжила я. Вы все-таки в приличном обществе находитесь. Я старалась держать голову и спину прямо, чтобы выглядеть гордой и показать, что мне наплевать на его умозаключения, которые касаются меня и моего внешнего вида. «А свадьба?» Герцог все же отложил столовый прибор в сторону. «Когда же ваша свадьба?» «Осенью», — невозмутимо ответила я, взглянув на Дрискола. Артур, видимо, понял, о чем мы говорим, поэтому кивнул и произнес громко, отчетливо, чтобы все его слышали, В «Праздник солнцестояния!» «Смотрю, ты решительно настроен», — проговорил Ярбор и, поддев вилкой кусок мяса, отправил его себе в рот. «Тебя что-то смущает?» Дрискол нахмурился. «Нет, но ну, в ваших словах...» Герцог кивнул в мою сторону. «Чувствуется фарс, будто вы двое решили сыграть со всеми нами в какую-то игру». «Боже, милорд!» Я не выдержала и громко фыркнула, закатив глаза. «Не ищите подвоха там, где его нет!» Ярборо криво усмехнулся, бросив пристальный взгляд на моего «жениха». «Как бы то ни было», — продолжил он, — «я принимаю участие в этой игре». После чего встал, поклонился всем присутствующим и, довольный собой, вышел из обеденного зала. Не знаю, как остальные, но я сидела в полной прострации и совершенно не понимала, что означают слова герцога. Пожалуй, единственный, кто разобрался в этом бреде, был Артур Дрескол. Его смеющиеся глаза и чуть подрагивающие губы говорили, он отлично понял своего друга. Лично мне от таких вот гляделок было не по себе.